Глава 22. Что ты делаешь? Мира замерла с феном в руках, ошеломлённо глядя на полуобнажённого гостя. Артём приблизился к ней, и на его губах заиграла слишком уж соблазнительная улыбка. Сначала просишь раздеться, а теперь смущаешься. С чего бы мне смущаться? Мог бы подождать, пока я выйду. Взволнованный взгляд Миры скользнул по его груди, где на тонком чёрном шнурке блеснул небольшой серебристый медальон. От проклятия на ее голову! Смертному человеку запрещено быть таким привлекательным. Вот же Артем мысленно чертыхнулся. Она же не думает сейчас о том, чтобы намалевовать его в таком виде и выложить в интернет. Он в ответ впился взглядом в лицо девушки, вспыхнувшее от смущения. Мокрые волосы падали на синие глаза мира. Посмотрелась или мне подойти еще ближе, чтобы цветное пятно сфокусировалось? Разве у нас не осталось мало времени? Злясь на то, что голос не слушался, ее спросила Мира. Я помирать не собираюсь. Артём явно был доволен ее сметением, так что времени у нас предостаточно. Я говорю о том, что мы опоздаем на ап пары, если ты не прекратишь. Прекращу что? Строите себя соблазнителя. Возмутилась Мира. Надеялся повторить номер у подъезда. С чего мне это делать? Он подступил ещё на шаг. Так мне показалось. Мира отступила, пытаясь сосредоточиться на том, что собиралась делать до начала этого стрептиза. Тебе нужно высушить волосы. Действуй. Артём опустился в кресло. Ты не собираешься одеться. Разве я не вымычу футболку, когда буду надевать её? Волосы мокрые. Нет. Вы видели этого наглого кота? Артём инрается дразнить её. Не хотелось бы так откровенно льстить себе. Но черт возьми, этот парень пытался заигрывать с ней, великий князь с ней. Может, стоило напомнить о том, что предложил притворяться, а не встречаться. Хотя разве она знала его настолько хорошо? Может, это обычное поведение Артему в своей компании. Уж лучше не надумывать себе неизвестно чего. Но расслабиться все же не удалось. Мирва откнула вилку от шнура Афена в ближайшую розетку и вынужденно подступила ближе к Артему, так что их ноги почти соприкасались. Стараясь смотреть исключительно на его волосы, включила фен и поднесла к ним, обдувая горячим воздухом. И роши блестящие медные пряди свободной рукой Мира ощущал под пальцами их мягкость. Волосы сохли быстро, она почти справилась. Но когда дело дошло до челки, Артем поднял голову, теперь снова откровенно рассматривая ее лицо. Мира выключила фен, боясь, что от волнения уронит его, и привела в порядок подсохшие пряди. Что? Спросила она, не выдерживая тянущегося молчания. Вместо ответа Артём потянул её за байку, вынудя склониться к его лицу и поцеловал. Что ты делаешь? Благодарю за заботу. Артём заставил себя отпустить её. Всех так благодаришь. Внутренне возмутилась она. Артём не ответил, сам ошеломлённый своим порывом. Он молча наблюдал за тем, как Мира развернулась и вышла из комнаты, прихватив с собой фен. Шум его работы послышался уже из ванной комнаты. Артём вздохнул, поднялся с кресла и надел оставленную футболку. Даже для него была великовата. Он зирошил послушные волосы, последний раз огляделся в комнате и вернулся в коридор. Мира уже вышла из ванной и была чертовски соблазнительной с этими зирошными волосами и прозавевшими щеками. Иди на кухню и садись, и только попробуй шевельнуться. Селись быть серьезной, пригрозила Мира феном. И зачем мне туда идти? Нужно тебя нормально согреть, хоть так да и отблагодарить. Времени осталось мало, но хватит, чтобы сделать его. Кого? Удивился Артём, а проходя на кухню мимо Мира, не удержался и коснулся ее волос ярошевых. Она набрала полный легкий воздух, чтобы снова возмутиться, но сдалась. Ладно, сегодня ему простительно все, почти, но только сегодня. Почти жизнь спас все-таки. Веля Артёму смирно уселся на стул. Мира подошла к холодильнику и достала из него начатую упаковку молока. Затем сняла с полки две чашки и принялась готовить какао. Пей пока горячее. Мира протянула ему чашку. Я не знаю, любишь ли ты такое, но мне какао очень нравится. Согреешься немного. Спасибо. Артём принял напиток, больше не произнося ни слова и дела осторожный глоток. Вкусно черт возьми. Вкуснее, чем получалось у него. И в чём был секрет мышки? Нравится, спросила Мира, отпивая из своей чашки. Да. Я тоже иногда делаю его, но вкус немного другой. У тебя вкуснее. Ещё бы. Что ещё ты туда добавила? Немного благодарности. Видимо, совсем немного. Словно вредный кот не преминул царапнуть Артём, затем несколько глотков прикончил понравившийся напиток, опуская пустую чашку на стол. Что ты хочешь этим сказать? Мира не могла понять, шутит он или нет. А ты считаешь, что уже расчитал со мной за сегодняшний день? Я согрел тебя, разве этого мало? Мало. Артём шагнул к ней снова, вынуждая отступать в коридор. Мало? Да. Он сделал ещё один шаг. Мира снова попятилась, не давая ему приблизиться. А всему виной недавняя выходка в комнате. Поцеловала её уже второй раз. Ладно бы Артём вытворял нечто подобное на людях, притворяясь её парнем, но каждый раз делал это, когда они были наедине, ведь в любой день может сообщить о том, что игра окончена, например, завтра или даже сегодня вечером, или даже сейчас. Вот прямо сейчас. Давай жить вместе. Что? Поперхнулась воздухом Мира. Ко мне переезжай, говорю. Ты с ума сошёл. Или обняла чашки какао. У тебя будет своя комната. Нет. Бесплатный Wi-Fi? Нет. И красавчик парень по соседству. Мира покачала головой и протянула руку, прикладывая ладонь к его лбу. Вроде не горячей жары нет. Я говорю серьёзно. Мать не верит, что мы живём вместе. Обязательно проверит. Сегодня снова об этом говорила. Я не собираюсь с тобой жить. Нет, нет и нет. И из головы хватил и полчаса в её квартире наедине с этим парнем. А уж от мысли о том, чтобы соседство с ним неизвестно сколько времени, голова шла кругом. И пусть не соблазняет ни комната, и не бесплатный интернет, или своей собственной персоной, слишком привлекательной персоной. Я не хочу опаздывать, идём. Мира торопливо вышла в прихожую, хватая оставленный на тумбочке рюкзак. Мы не договорили, потому что не о чём говорить. Она открыла входную дверь, вынуждая Артёма чертыхнуться и сдаться сейчас. Но он обязательно вернётся к этому вопросу. Никуда мышка не денется. Обовшись, Артём вышел в подъезд, затем спускаясь вместе с Мирой, выходя на улицу. Дождь прекратился, давая возможность нормально дойти до машины. Уже на подъезде к университету, по привычке протянув руку к лицу, Мира поняла свою ошибку. Очки они так и остались лежать на полке под зеркалом в ванной. Ну, прекрасно. И кто виноват, что она в такой спешке сбегала из собственного дома? тот, кто сейчас сидел рядом за рулём, что-то уж слишком подозрительно спокойно, не говоря ни слова. Может, повезло? Не заговорит больше о соседстве. Ей из головы хвотало Женьки с её нытьём о подселении Славы, атаковали с двух сторон. Ты забыла очки? спросил Артём, свободно глядя на её лицо, поскольку уже остановил машину на университетской парковке. Да, вздохнула Мира, собираясь выходить из машины. Как ты будешь без них на занятиях? Поверь, это не самое главное, что меня волнует, подумалась ей. Сейчас придётся вернуться в группу. Ладно, там будет Женька. Потерпит, а завтра все займутся своими проблемами. К тому же, завтра выходной суббота. Пусть и нужны эти на подработку, но за пару дней всё забудется, непременно. Я провожу тебя к аудитории. Прекрасно понял её настроение Артём. Волнуешься за меня. Просто боишь, что опять влипнешь во что-то по дороге, а мне разгребать потом. Даже друзей моих сегодня напрягла. Ты ведьма, Вера Слава? Умеешь управлять сознанием людей? О чем ты говоришь? Удивилась она, игнорируя первые слова. В каком смысле напрягла твоих друзей? Я их ни о чем не просила. Это Вадим решил все с Василенко. Объяснил Артём, когда они вышли из машины. А Роман искал тебя по всему университету и рассказывал мне о случившемся. Он видел, как ты убегала во двор. востолкнули с на лестнице. Вот как. Смутилась Мира идя рядом с Артёмом к крыльцу. Они уверили меня, что всё сделал ты и заставил удалить то видео. Я разобрался с видео, это было несложно, чужие подвиги мне приписывать не нужно. Отлично, значит, теперь я должна и твоим друзьям. Замечая, как при этих словах нахмурился Артём, продолжила Мира: Нужно придумать, как их отблагодарить. Может, посоветуешь что-то? Не смири даже приближаться к этим двоим, потребовал Артём. Они остановились на ступеньках, не замечая никого, и продолжая спорить. Почему? Ты же лучше всех знаешь своих друзей. Вот поэтому я говорю, чтобы держался от них подальше, поняла? Нет. В отместку за устроенное дома представление решил немного подразнить Мира. Не только же великому князю развлекаться за ее счет. Ты моя девушка, черт возьми! Так легко вспыхнул рожевалось и демон. Поэтому долг за мной. Это я должен, а не ты. Сложно понять. Он был так сердит, что даже согрелся, хоть и оставался в одной тонкой футболке. Но через мгновение его все кинуло в жар от неожиданности, поскольку внезапно, прекращая спорить, Мира улыбнулась. Ты такой милаха, когда сердишься. Она обняла Артёма за талию с довольной улыбкой, глядя на него снизу вверх. Мастиш Всех испросил Артём, теперь замечая, как на них пялились те, кто находился во дворе и на крыльце. "С чего бы мне это делать?" повторила его недавние слова Мира, даже не пытаясь скрыто, вон насколько было довольна. Тискла его, как приблудного кота. И какого чёрта он сейчас смущался? "У тебя даже уши покраснели", добила мелкая мышка.